Глава 13. До Мариной рощи, района, названного так в честь одной очень деятельной чародейки, главы безымянного клана, по легенде, разбившей между уровнями своей водчины висячие сады, уничтоженные во время очередного казанского нашествия, мы добирались долго, прорываясь сквозь многочисленные пробки и заторы. Тут ничего не поделать. Второй и третьи месяцы осени всегда запоминались массовым свозом товаров и продуктов из посадов в полис, что, как я теперь знал, практиковалось и в давние времена. В это время года телеги и подводы посадников заполоняли улочки Москвы. Локомотивы перевозчиков просто не справлялись с объемами поставок, идущих из зеленой зоны. А потому как гильдии, так и многие кланы в обмен на приоритетный выкуп организовывали защищенные караванные пути, по которым под охраной днем и ночью тянулись обозы по дорогам, ведущим к одним из внешних ворот нашего города. Забавно. Но даже на мое имя, собственно, подтверждая, что я глава какого-никакого, но клана, несколько дней назад тоже пришло письмо с вопросом от чиновника княжеского стола, намерены ли Божовый в этом году заниматься подобным эскортом. Если да, то от каких посадов? И далее прилагался список удобных, по мнению охристых мундиров, как называли работников стола из форменной одежды. В него, кстати, входил и подпятнинский посад, родной для Аленки. Тогда же я узнал от девушки и кое-что, заставившее по-другому взглянуть на жадных, как мне казалось во время обитания на дне, посадников. «Вот вроде портится у тебя товар, но никакой нормальный человек такое не купит. Так дай ты немного голодным детям, либо так, либо даже за малую копеечку. От тебя уже не убудет». «Нет же, они на той же таганке упорно стояли вначале на рынках первого уровня, потом второго, а затем и третьего» покуда просто не вываливали гниль на помойку. Реальность, как всегда, оказалась даже более жестокой, нежели представлялась сиротам из полиса. Хранить крупные пищевые запасы в посадах было фактически невозможно. И тут разговор даже не про вездесущих лилипов и полчища грызунов, активно изничтожающих продовольствие. Это мы, чародеи, можем смеяться над маленькими уродливыми гуманоидами. А не неодаренного человеческого ребенка Такая кроха загрызет в легкую, отожрется и станет куда опаснее, чем раньше. А ведь простые люди им и мы так почти ничего сделать не смогут. Спасает только то, что эта мелюзга очень труслива и взрослых людей просто боится. Основная проблема жизни в посадах начинается с приходом зимы. И вроде бы совсем недавно урожай сняли, скотину по осени побили, запасы внушительные сделали, да только тут же приходится затягивать по ту же пояса, и думать, как бы дожить до следующей весны. А проблема в том, что содержать крупные хранилища с продуктовыми запасами в зеленой зоне опасно. Разнообразные твари, одержимые, да и совсем уж не люди, словно чуют, где можно поживиться, и буквально берут поселение в осаду, днем кружа в зоне видимости, а ночью пытаясь попасть за чистокол. Но если им еще хоть что-то можно противопоставить, то вот, например, с духами той же стихии жизни, от одного присутствия которых поблизости зерно начинает гнить, справиться может либо чародей, либо обученный жрец древа, да и то не всегда. Про овощи и говорить смысла не имеет, а если уж кто додумается сделать себе ледник с мясом, так и вовсе можно приманить таких чудовищ, то только слаженный рейд из нескольких боевых рук и сможет справиться. Другими словами, в посадах по дворам делаются на зиму запасы не более, чем на месяц. А все остальное везут в ближайший полис. Там, в специальных хранилищах под ответственность кланов, оставляют себе малую долю, достаточную, чтобы пережить сезон Урабороса. А все остальное сбывают, стараясь выжать максимум до последней копеечки. Выручка же по большей части не оседает в кармане мертвым грузом, а тут же идет на оплату хранилищ в том числе с личным семенным фондом. На предоплату, выдаваемую перевозчикам за ежемесячную доставку того самого отложенного для себя провианта на ближний к посаду полустанок. На закупку всякого полезного в хозяйстве скарбы и одежды. Оплату гильдиям, торгующим лекарствами, доставку их товара, а также на выкуп у них же на весь холодный сезон специально обученного фельдшера. Ну и на всякое для души по мелочи, да и детишек порадовать. А еще нужны вооруженные наемники и чародеи, которые будут охранять озимые и бараки со скотом, которых тоже придется содержать и кормить. А также могут случиться выплаты за постой и возврат к ранней весне остающегося в городе имущества в виде телег и копытного скота, если по осени его не удастся вывести. Где уж тут думать о какой-то там голодной, чужой, полукриминальной городской шпане, когда каждая копейка на счету? А от болезни и голода свои дети регулярно умирают у тебя на глазах. Тем более, что обратно с подводами желательно как можно раньше привезти те же дрова из полиса, а еще лучше уголь, хоть древесный, хоть какой, потому как к местным лесам зимой можно пойти и не вернуться. У Аленки вон от трех мам, четыре сестры и два брата умерли от года до четырех, просто потому, что отец тогда плохо расторговался и не на все денег хватило. Даже стыдно как-то стало за то, что я в свое время посаднику по морде палкой прописал, когда он нашим совсем мелким девчонкам и мальчишкам из приюта откровенно плохонькие яблоки пожалел. Тяжело вздохнув, я еще раз посмотрел на сопроводительный лист, который держал в руках. Итак, нас ожидала зачистка так называемого свища. Заброшенного или пустующего дома на третьем ярусе, где обосновались выходцы с нижнего уровня, организовав что-то типа перевалочной базы. Далеко не редкое явление, правда, обычно такое бывает на втором, ведь патрулирующие его наемники никогда без приказа в здание не лезут, а хватают в основном тех, кому не повезло оказаться пойманным на улице. Здесь хорошо сработал городовой. На вверенном ему участке, а также на соседних улицах, стали случаться разные эксцессы. То барышню изнасилуют, то побьют какого прохожего. Было также несколько ограблений мелких магазинов, да и жители замечали подозрительных типов, крутящихся на улицах возле частных домов. В общем, мужик стал рыть и вышел на заброшенку, в некоторых окнах которой ночами иногда мелькал свет. Хозяева здания давно уже переехали в другой район, и сейчас достаточно вяло подыскивали своей недвижимости нового владельца, о чем не потрудились известить районную управу. Сам городовой в сывищий, естественно, не полез. Навел справки у дворников и соседей пустующего строения, опросил вездесущую ребятню и, не став дальше геройствовать, отправил заявку наверх в жандармерию. В общем-то, все правильно сделал, ибо его работа следить за порядком и выявлять проблемы на выделенной улице, а для того, чтобы решать их, есть специально обученные ну или обучаемые люди. Те же жандармы и захранки, шипы различные наемники и приписанные к княжескому столу чародеи вроде нас, первокурсников Академии. Свич, судя по выданной нам сопроводительной бумаге, появился не так уж давно, но при этом оказался на редкость активным, что говорило о хорошей организации, а соответственно и о том, что это не просто залетные гастролеры с нижних уровней, а скорее всего организованная банда. Причем с большой долей вероятности под строением имеется крысиный ход. Платформы ярусов города не совсем монолитные, как считается среди обывателей. В них имеются технические лазы, специальные помещения вроде перегонных и насосных и трансформаторных станций, да и тоннели городской инфраструктуры, по которым продолжены те же трубопроводы, хоть и считаются стратегически важными объектами, секретными не являются. Более того, в них можно попасть через специальные лазы, зачастую расположенные под полом первых этажей таких вот домов. Причем бывает и так, что владельцы даже и не догадываются, что под их прекрасным и дорогим Прокофьевским мозаичным паркетом скрывается люк, и однажды в гости заявятся рабочие из управы с ломом и кувалдами, дабы расчистить себе путь к какой-нибудь особо заковыристо проложенной трубе, добраться до которой иными способами просто невозможно. Ну а крысиным ходом, Называется втихую сделанный нелегальный пробой в нижней части ярусной платформы, через который можно тайно попасть в ее технические помещения, а затем в такой вот свищ. Через него, собственно, банды и выносят награбленное в основное логово, а также тянут наверх контрабанду и разные запрещенные предметы и вещества. И самое хреновое, найти такой пробой, не зная расположения свища, можно разве что случайно. Паровик, фыркнув, остановился мелко подрагивая от вибрации работающего в холостую двигателя. Было слышно, как Иван выбрался из машины, а затем дверь салона с шумом растворилась, и водила ловко скинул развернувшуюся лесенку. «Сейчас заходим в здание управы», — сказал Мистерион, громко щелкнув пальцами. «На улице не останавливаемся, по сторонам не глазеем, двигаемся исключительно рядом со мной». «Думаете, у бандитов может быть наблюдатель?» — спросил я с интересом, глядя на то, как мои пальцы быстро становятся полупрозрачными, как, собственно, и мои товарищи по руке, сквозь которых теперь проглядывала довольно скупая обстановка салона. — Не может, а есть, — ответил наставник, который сам ничуть не изменился. — Его уже выявили, а возьмут, как только мы приступим к работе. Я с помощью своего эго наложил на вас аналог скрывающих чар, так что не отходите от меня дальше, чем на пять метров и вообще я пойду довольно таки быстро так что не отставайте произнеся это он грациозно выбрался из салона и действительно бодрым шагом направился сквозь небольшой парк к крыльцу двухэтажного особнячка построенного в стиле позапрошлого века мы торопливо последовали за ним быстренько пристроившись у наставника за спиной и вроде бы действительно никем не замеченные проскочили услужливо приоткрытые служкой в ливреи двери за мной Едва слышно произнес Мистерион, и, раскланившись с каким-то чиновником в темно-синем мундире, споро взбежал по лестнице на второй этаж. Широкий людный коридор, в который мы попали, стал настоящим экзаменом на ловкость, потому как не столкнуться с праздно шатающимся народом, уворачиваясь относящихся туда-сюда посыльных, при этом еще и не отставая от даже не подумавшего притормозить масочника, оказалось довольно-таки нелегко. Впрочем, издевательство быстро закончилось возле массивных дверей какого-то кабинета без обязательной информационной таблички с именем, фамилией и должностью хозяина, в которой чему-то улыбающийся мистерион громко постучал на балдашником трости. Через минуту щелкнул замок, и створка с неприятным шумом отворилась, явив нам полненького человека с пышными усами, залысинами на черепе, покрытым жидкими прилизанными волосами и с мешками под усталыми глазами, один из которых прищуром удерживал круглые пенсны на цепочке. Обычный, неодаренный. Судя по уставному костюму, чиновник княжеского стола, он безразлично осмотрел Мистериона с ног до головы, а затем вяло мазнул взглядом так, словно видел и нас. — Чародеи, — я так полагаю, — недовольно пробасил он, с прищуром глядя на наставника. — Рановаты вы. Я ждал вас ближе к вечеру. «Может быть, я зайду?» — иронично спросил масочник, как всегда с непонятной полуулыбкой на лице. «Или вы предпочитаете проводить важные разговоры в дверях при посторонних?» «Сопроводительную», — потребовал слегка скривившийся, словно от попавшейся в квашеной капусте кислой клюквиной, чиновник, и получив таки желаемое, посторонился, пропуская нас в кабинет. Мужчина действительно каким-то образом видел под чарами сокрытия. Скорее всего, он пользовался неким артефактом, потому как не только придержал дверь чуть дольше, чем было нужно, но и невольно проводил глазами проходящих мимо него. После чего плотно затворил створки, но на ключ не заперся, зато быстренько добежал до окна и тщательно задернул тяжелые темные портиры. Почти сразу же после этого наставник взмахом руки развеял маскировку. «Так, чиновник снял пенсне». Небрежно запихнув его в нагрудный кармашек и, потерев глаза пальцами, внимательно, как мне показалось, с некоторой долей раздражения и разочарования, вновь осмотрел нас, заставив на секунду почувствовать себя кусками давно уже не свежего мяса на прилавке у посадского торговца. «Я что-то не понял. Четвертый курс и до сих пор с наставником?» «Вообще-то первый. Нейтральным тоном поправил его Мистерион. Первый курс — первая группа». Странно, — нахмурился мужчина, вновь уткнувшись в сопроводительную бумагу, а затем, раздраженно цокнув языком, едва слышно пробормотал себе под нос. Действительно, должно быть, произошла какая-то накладка. Бездна. И переиграть уже не получится, все официально закреплено. Вот же бездна. Какие-то проблемы, — вежливо поинтересовался у слегка подвисшего чиновника наш наставник. Возможно, охристый мундир вновь задумчиво посмотрел на нас, Затем нахмурился, явственно изобразив своим невыразительным лицом мыслительный процесс. А затем, тяжело вздохнув, словно на что-то решившись, добавил. «Хотя, может быть, исправитесь. Если это первый курс, то вы, я так понимаю, играете роль командующего». «Так и есть». «Отлично. Подождите одну минутку». Он быстрым шагом практически подбежал к рабочему столу и плюхнулся в кресло. Тихо ругаясь, порылся в ящиках, выискивая что-то а затем вытащил несколько листов чистой гербовой бумаги и, схватив со стойки перо, принялся что-то строчить. Пока хозяин кабинета был занят, я мельком осмотрелся и практически сразу пришел к выводу, что, скорее всего, он здесь такой же гость, как и мы. Ну или настолько обожает казенные условия, что даже не пытается хоть как-то обжить помещение, сделав свое рабочее помещение хоть чуточку более уютным и отражающим его индивидуальность. Практически пустой стол с недорогой мелкой канцелярией, несколько стульев для посетителей, простенькие книжные шкафы с ровными рядами безликих книг, различающихся только цветом корешков. Два окна, дверь в соседнее помещение и неизменный портрет нынешнего князя. Тоже какой-то безликий и усредненный, вывешенный здесь словно для галочки. Все без единой пылинки, ровно по линеечке и совершенно без души. Даже у нашего завуча Артемиды Бориславовны, известной своими спартанскими взглядами и перфекционизмом, в кабинете имеются рамки с фотографиями детей и внуков, а тут совсем ничего. Вот так, произнес, наконец, чиновник, явно ставя размашистую подпись, а затем доставая из внутреннего кармана небольшой пенал, из которого была тут же извлечена и использована по назначению похожая на большой ластик печать. Хоть я и видел подобную штуковину всего один раз, сразу же узнал печать тайн, в том числе и по характерному голубоватому свечению, на мгновение охватившему бумагу. Довольно распространенный артефакт при нанесении оттиска на документ делал его содержание практически нечитаемым для всех, кроме лиц с определенным уровнем допуска. «Держите!» – мужчина, не вставая из-за стола, протянул свежеоформленную бумагу Мистериону. Вам предписание немедленно явиться в Кремль, в княжеский стол, в отдел гражданской безопасности и нечародейских контактов. Передадите этот документ его высокоблагородию, коллежскому ассессору Назарову Андронику Васильевичу, после чего до окончания контракта поступаете в его полное распоряжение. Простите, но, пожалуй, настолько удивленное лицо мистериона я еще ни разу не видел. Как наставник я обязан исполняйте с нажимом, словно ребенку или скорбнул на голову, приказал мужчина, состроив такое выражение лица, будто устал часами общаться с откровенно тупыми собеседниками и вообще не понимал, что еще от него хотят. «Или вы готовы пойти против воли князя?» «Эй, мужик, ты чего, себя в князья записал?» Я удивленно уставился на охристого мундира. «Прости, но ты даже не похож, я его видел» что отражена в декретах и диктах княжеского стола, а, соответственно, в действиях служащих восьмого ранга и выше. Развил свою мысль мужичок, состроив почтительную мину и вновь настойчиво протянув документ наставнику. Так что, если не хотите проблем, соизвольте сделать так, чтобы я, коллежский советник, здесь вас через секунду не видел. Я мельком покосился на одногруппников. Судя по слегка вытянувшемуся лицу Алтынова, И его немного остекленевшим глазам он от такой трактовки статута о чинах и рангах вообще без учета московской хартии кланов-основателей слегка обалдел. Нинка стояла, открыв рот и глупо хлопая глазами. Сердце Зарова Мария хмурилась и теребила локон, наматывая его на пальчик и распуская. А Леночка, слегка закатив глазки, что-то беззвучно бормотала. А через мгновение... Произошло то, что слегка выбило из колеи и меня. Человек, который самолично, пусть и довольно поверхностно, в соответствии со школьной программой лекций «Основ чародейской безопасности», знакомил наш класс с этими документами, на пальцах и не вдаваясь в подробности, объясняя, как что работает в нашем социуме. Вдруг угодливо улыбнулся и с легким поклоном принял бумагу у вмиг сделавшего довольное лицо чиновника. После чего... Спрятав документ, демонстративно сложил длинную и совершенно бессмысленную цепочку ручных печатей, состоящую из одних активаторов, усилителей и деактиваторов, и испарился, улетучившись раздаваемой несуществующим ветром черной дымкой. За спиной с тихим скрипом отворилась, а затем закрылась дверь кабинета, заставив всех от неожиданности обернуться и посмотреть на нее. Коллежский советник фыркнул в усы пробормотав что-то о совсем распоясавшихся неудачниках, которые строят из себя не весь что, а стоит показать им их место. А затем, утихомирившись и опять потеряв глаза, полез в нагрудный кармашек за своим пенсне, пропустив тот момент, когда ключ в замочной скважине сам собой повернулся и исчез. Прижав глазом линзу в оправе, чиновник быстренько обвел цепким взглядом кабинет и удовлетворенно кивнул, произнеся баском. «Вот и хорошо!» Судя по всему, этот оптический прибор и был тем самым артефактным инструментом, через который он ранее нас увидел. Мы тоже дружно кивнули, но не на его слова, а появившейся у него за спиной из пустоты маски и цилиндру с лукавой улыбкой, а также одинокой белой перчатки, которая, поднеся указательный палец к губам, бесшумно пропала. «Так, Милюзга, представляться не буду!» потому как имя мое знать вам не нужно. Не доросли еще. Грозно выдал усатый чиновник после нескольких минут молчания, когда он, навалившись на стол и сложив руки с переплетенным домиком пальцами, хмуро осматривал каждого из нас. Все, что нужно сейчас знать и запомнить, то, что теперь я решением княжеского стола назначен куратором вашей самой слабой в полисе группы. А это значит, я, волей нашего князя, он сам. «Ура Борос, глава ваших кланов и гильдии в одном лице, все понятно?» Он замолчал, буравя нас тяжелым взглядом из-под кустистых век. А мы с ребятами быстро переглянулись в недоумении, даже не от наглости произнесенных слов, а от самого факта подобного заявления. «Я ни о каких кураторах для студенческих групп, работающих в городе, и слыхом не слыхивал. Да и остальные, судя по их лицам, тоже». Причем, даже если наплевать на сказанное, то, что нам вообще кого-то назначили, было явным недоверием, можно сказать, граничащим с оскорблением. А тем более, что вообще это был за пассаж про самую слабую группу в полисе. Даже мы, деревянного ранга, к тому же обучающиеся без году неделя, прекрасно понимали всю абсурдность заявления этого усатого человечка. К нам, студентам, но уже вполне официальным, пусть и необученным чародеем, с какой-то стати взяли и представили наблюдателя, да еще с неограниченными, по его словам, правами. Более того, гражданского неодаренного чинушу, который, судя по издевательской распальцовке Мистериона, о чародеях-то и не знает ничего. Я бы даже сказал куда более оскорбительно, простеца, который нас, клановых, мало того, что мелочью обозвал, так еще и не посчитал нужным представиться». Впрочем, даже Алтынов с резко пошедшим красными пятнами лицом и Серцезарова, глаза которой, казалось, метали громы и молнии покруче любого чародея с электрической бета-стихией, как-то сдержались. И не то, что не убили мужика на месте, а даже не пикнули разрез его словам. Как бы клановая гордость из них не перла, ребята, видимо, еще помнили лекцию Мистериона после игры в Airball о неприятных заказчиках ну или просто выполняли его нынешнее прямое распоряжение. Я же, в свою очередь, чтобы чего-нибудь не ляпнуть, гадал, стоит ли наставник, ученувший за спиной, или отошел в сторону. Так, кто у вас вправе работать с бумагами по группе? Комиссар, кажется. Или вы не доросли до такого? Рыкнул охристый мундир с чином коллежского советника, отрываясь от созерцания и начиная быстро заполнять одну из гербовых бумаг. Ну, я жду. Я. Сделал небольшой шажок вперед. «Не понял», — гаркнул он, одарив меня уничижающим взглядом. «Отвечать по форме». «Чего?» — я непонимающе уставился на простеца. «По какой еще куроборосу форме? Я, мать его, чародей, а не армеец, жандарм или наемник». «Не учи!» — мужик от досады саданул кулаком по столешнице. «Запоминай!» «На любой вопрос отвечаешь по существу, но кратко, громко и внятно» после чего добавляешь, ваше высокоблагородие, господин коллежский советник. А затем вдруг заорал на весь кабинет, привстав и выпучив глаза. И морду попроще сделай, а то умный больно, не по статусу. Встать ровно, когда с тобой шестой чин разговаривает, а то распоясались там у себя. Княжью власть ни во что не ставят, и детей таким же отрепьем и бунтовщиками растят. Он вообще здоровый, подумал я, вздохнул, видя, что наставник не вмешивается и потерев пальцами переносицу выполнил требуемое рявкнув во всю мощь легких я групповой комиссар ваше высокоблагородие господин коллежский советник ты мне не якой проорал он усаживаясь обратно посад немытый имя фамилия антон бажов ваше высокоблагородие господин коллежский советник отчеканил я пытаясь понять что задумал мистерион и как долго будет продолжаться этот цирк Комиссар 61-й группы, Ваше Высокоблагородие, господин коллежский советник. Тот -то же, буркнул охристый мундир, возвращаясь к бумагам. А то распустились, понимаешь. Хм, Божов. Слышал что-то такое недавно. Точно. Ты сын, хотя по возрасту скорее внук торговца колбасами с калашного ряда? Или тут Божев? А, не помню. Глаза у вас похожие. Опа, как интересно. Мысленно сделал я очередную засечку. Похожие глаза — это во мне. В общем, надо бы посмотреть, что это за торговец с колбасами. — Никак нет, ваше высокоблагородие, господин коллежский советник, — отчеканил я со всем положенным старанием. — Сироты мы. — Ну и замечательно, — буркнул усачь, еле слышно. А то было бы неудобно перед стариком. Работал он быстро. перышка так и танцевала в пухлых ручках, выдавая немалый опыт. Строчки, наносимые на бумагу, были хоть и нечитаемы с моего места, но выглядели ровными и аккуратными. На то, чтобы исписать четыре листа, у мужика ушло минут десять, после чего он вспомнил обо мне, так и стоящем на вытяжку. Подписывай. Не отрываясь от своего дела, он подтолкнул по столешнице несколько только что оформленных документов, а затем пододвинул стойку с письменными принадлежностями. Вот эту вот, и еще эти три бумаги. Что встал? Мура, посмотрев на охристого мундира, я аккуратно поднял документы, но вот к перьям прикасаться не спешил. Перед тем, как ставить куда-либо вензель, который Ольга Васильевна почему-то величала не иначе, как кляксой, я, следуя тщательно вбитым в голову инструкциям своей опекунши, намеревался внимательно ознакомиться с тем, что мне, собственно, пихают. — Бажов, я не понял, — заорал мужик, оторвавшись от очередной писанины примерно через пару минут и побледнел, видя, чем я занимаюсь, вместо того, чтобы делать, что велено, а затем резко налившись дурной кровью. — Ты что творишь, недоносок? Тебе дурню подписывать сказали, а не... — Заткнись, — холодно произнес я, активируя глазки и зажигая на свободной руке небольшой зеленый огонек, от которого мужик отшатнулся, как дух от святого древа. — Ты что, простец, реально думал, что мы поверим в эту липу прокуратора самой слабой группы в полисе? Молчать вышло неубедительно, потому как голос чиновника резко дал петуха. «Я шестой чин княжеского стола». «А потому, поорав на нас немного, сможешь заставить подписать эти пасквили, прикрыв свою задницу?» — продолжил я, ощущая, что за моей спиной тоже начались какие-то шевеления. «Дядя, ты вообще понимаешь, кто перед тобой стоит?» Первый же подсунутый документ, который я, видимо, должен был немедленно подписать очень грамотно юридически оформленный на группу, так что потом не придерешься, под страхом смерти запрещал рассказывать кому бы то ни было о том, что происходило, происходит или будет происходить в этом кабинете, и вообще в течение действия контракта с неким господином-коллежским советником Юдинцевым Олегом Михайловичем. А также утверждал, что мы отказываемся от любых претензий в его адрес, как от себя, так и от кланов и организаций, в которых состоим. Не знаю уж, можно ли так делать или нет, все же я без году неделя учусь подписывать стандартную отрядную документацию, а не переквалифицировался резко в юриста, о работе которых знают только то, что они есть. Но в данном случае соглашение о неразглашении, в том числе и имени нанимателя, было, похоже, искусно сплетено с отказом от претензий. И что-то мне подсказывало, что этот дядька не стал бы подсовывать мне туфту. На втором листе с которым я тоже успел ознакомиться, не было, на первый взгляд, ничего необычного. Стандартная форма запроса на срочную госпитализацию членов боевой руки в случае чрезвычайных ситуаций на миссии в городе. Меня с такой бумажкой уже успели познакомить в представительстве канцелярии в Академии. А нужна она была на тот случай, если кому из нас по случайности почти оторвут голову. Мы, как студенты, а не полноценные чародеи, могли рассчитывать на то, что в госпитале нас бесплатно поставят на ноги. Естественно, нужны были такие гарантии от княжеского стола, в первую очередь, Ленке, кто его знает, какие там отношения у Суханова с ее гильдией, ну и мне, если я по каким-то причинам попаду в немилость к Ольге Васильевне. Клановые же в подобных подачках не нуждаются, потому как, случись что, в любом случае получат помощь по высшему разряду. Просто для упрощения оборота бумаг данный документ распространялся не на конкретного человека, а на всю группу сразу. Вот только одно но. Подобная бумага составляется не на конкретную миссию, а на весь первый год обучения с практикой внутри городской черты. И свою подпись я рядом с закорючкой Мистериона поставил в тот день, когда принял на себя бюрократию группы. А вот чего на том документе не было, так это двух дополнений. Первого О том, что в случае неоказания нам квалифицированной помощи в срок или несвоевременной транспортировки, мы, 61-я группа, в лице ее представителей, опять отказываемся от любых претензий к кому бы то ни было, как от своего лица, так и от организаций. Второго О том, что данный документ после подписания делает недействительными и ущербными все прочие аналогичные, составленные ранее. Третья бумажка была еще интереснее, и, начав ее читать, я привлек внимание чинуши, а заодно решил прекратить клаунаду, потому как это напрямую затрагивало уже мою клановую чародейскую честь, о которой в последнее время приходилось постоянно слышать от Ольги Васильевны. Речь в бумаге, как ни странно, шла о трофеях, а точнее категориях, на которые мы могли рассчитывать. Так как дислокация прохождения задания ограничивалась чертой полиса, По завершении миссии в наше безраздельное владение должно было перейти оружие и личные вещи бандитов, а также ценности, за исключением ювелирных украшений, найденные на телах, если, конечно, они нас заинтересуют. В том числе и 75% денежных средств, случись таковым, оказаться у гадов в карманах. А вот все остальное либо отходило по лесу, либо должно было быть возвращено настоящим владельцам. — Да как ты смеешь, щенок! — орал тем временем отошедший от шока Ченуша слегка подрагивающим голосом. — Бунтарь! Против воли самого князя пошел? Да тебя в тюрьме сгноят за то, что ты посмел даже подумать на княжьего человека руку поднять! Я посмотрел на Ченушу, как на раздавленного паровиком Лилипа, и он резко осекся, отступил, роняя кресло и доказывая, что наставника за ним нет а затем дрожащей рукой медленно потянулся под лацком мундира. Тут ведь какое дело? Не то, чтобы во мне взыграла жадность или проснулся внутренний лилип, тащащий все, что можно, в свое логово, но подобный контракт больше походил на наемничий, нежели на чародейский. И, как это не забавно, касаясь дел чисто меркантильных, бил по той самой пресловутой чародейской клановой чести куда сильнее чем прямые оскорбления какого-то там простеца с чиновничьим чином в княжеском столе. И не то, чтобы так было заведено или существовало какое-то негласное правило. Нет, подобные условия были четко прописаны кланами еще во времена основания полиса и изменению не подлежали. Москва, как и любой другой настоящий полис, в первую очередь город чародеев. Клановых или не клановых, неважно. Всем остальным здесь банально позволяется жить и работать, потому как именно нам так удобно. И это не предрассудки, основанные на замшелых теориях превосходства одной части человечества над другой. Это аксиома, при нарушении которой о мирном сосуществовании одаренных и простецов в замкнутом пространстве полиса можно просто забыть. Альтернативой была либо гражданская война с закономерным исходом в виде казанских или киевских интервентов, быстро добивающих остатки выживших москвичей, либо закабаление одной из сторон как решение конфликта простых людей и чародеев. Уж что-что, эту простую истину Ольга Васильевна вбила в мою голову сразу же, как только получила на это официальное право, потому как уже раньше замечала, что я вообще не делаю разницы между чародеями и простецами. Чтобы, как она правильно сказала, меня не позорил и сам не позорился. И опять же, нет, я не стал принимать обычных людей за второй или третий сорт только по той причине, что им не повезло родиться с неразвитым ядром. Просто осознавал, что так, а не иначе устроен наш мир, в котором, при всем прогрессе цивилизации, без чародеев, человечество обречено на уничтожение, а, соответственно, простым людям необходимо уважать ту силу, которая позволяет им жить дальше. Если говорить о полисах, То жить очень даже неплохо. Вот обитатели посадов, даже если судить по Аленке, об этом прекрасно помнят и понимают. А те, кто спрятался за нашими спинами и стенами Москвы или засел повыше, с каждым десятилетием начинают все больше смотреть на чародеев, то ли как на слуг, то ли как на наемников, чем-то им обязанных. Мы им ничем не обязаны. Если говорить грубо, Мы служим полюсу как общности чародеев и князю, как когда-то выбранному нами же первому среди равных. Но уж никак не княжескому столу, где одаренных работает меньше одного процента, а вся остальная шушера, взорвавшиеся на жирных местах простецы, привлеченные в это учреждение перекладывать бумажки, в то время как мы работаем. «Вы», — взвизгнул чинуша, шаря глазами по кабинету, — «немедленно арестуйте этого бунтовщика или присоединитесь к нему в тюрьме». — Нет, на эшафоте. — Притухнет, ля! — услышал я голос Алтынова из-за своего левого плеча, сам вчитываясь в четвертую писульку. — Ты сегодня наговорил уже достаточно, чтобы я, как наследник клана Алтыновых, объявил тебе и твоему гнилому роду кровную месть, пусть даже ты — ничтожный простец. — Но если я не изменил своего отношения к обычным людям, то и из-за каких-то мразей не собираюсь философски, — подумал я. — а то многие чародеи своего презрения никогда и не скрывали. «Что? Алтынов! Наследник! Да ты! Вы! Я не! Да вы против воли князя идете! Да я!» — завизжал чиновник, мгновенно сирея лицом и выхватывая из скрытой подмышкой кобуры пулевик. «Охрана! Охрана! Здесь бунтари и преда!» И уставился на протянутую в мою сторону пустую руку, в которой мгновение назад было оружие, а затем на усмехающегося Мистериона, небрежно подбрасывающего на ладони игрушку, опасную даже для чародеев. «Ты!» — прохрипел он. «Но как?» «Очень просто», — ответил ему насмешливый голос нашего наставника. «Не настолько же я идиот, чтобы выполнять распоряжение неизвестного лица, именующего себя Куратор, да еще каким-то образом оказавшегося на месте проведения миссии группой чародеев от Тимирязевской академии». Вместо ответственного за координацию специалиста. Я, кстати, с ним попозже тоже серьезно поговорю. Обожов молодец. Я, пока это писалось, мельком глянул. Ты прав, в этих бумагах все настолько замечательно, что... — В этой все еще лучше, — усмехнулся я, брезгливо, словно склизкую тварь, передавая ему все бумаги. — О да, — согласился со мной масочник, — читал. — Да как вы смеете, — отошел от нового шока чинуша, — И выскочив из-за стола, рванул в сторону двери. Я чиновник княже, а в следующий момент мужика просто снесло с ног, припечатав мордой о пол и одновременно заломив руки, на которых тут же материализовались толстые литые наручники. Причем сам мистерион даже пальцем не пошевелил, заставив меня мысленно присвистнуть. Ведь судя по тому, что я видел, если это и были чары, то выполненные вообще без ручных печатей и какого бы то ни было словесного активатора. Если же у Мистериона такое эго, о чем он вроде бы обмолвился в паровике... Кстати, а какое у Мистериона эго? Вдруг родилась мысль, заставившая меня задуматься, почему об этом никогда и нигде не говорилось. Да и я как-то ни у кого не спрашивал. А может быть, спрашивал, но уже не помню? Я так понимаю, этот тип и есть наш заказчик. Хмыкнув своим мыслям, произнес я вслух. «Значит, миссия отменяется?» «С чего бы это?» — наигранно удивился Мистерион, материализуя кляп прямо во рту у пожелавшего опять заорать усатого чиновника. «Бандиты из своего схрона никуда не делись. Ну да, вышла какая-то накладочка. Я ведь это здание не из общего пула брал, а через друзей в столе на полезную для вас миссию вышел. Оформленную, правда». На четверокурсников, чародеев, слабосилок из третьесортных училищ. «Фига себе!» — пронеслась у меня мысль. «Вы по силам как раз чуть выше их уровня», — вздохнув, продолжал масочник. «Но, в отличие от вас, они все обучение работают исключительно по Москве. За стенами таким делать нечего, а после выпуска многие из них в жандармерию идут. Так что это хорошая практика. В общем, не расслабляемся». — Сейчас мы вместе с куратором поедем в стол и разберемся с этой самой миссией. Заодно и вот эти бумажки покажем, кому нужно. А то уж больно у них интересное содержание. — А мы, — начала было Маша, — а вы, Сердцезарова, как и планировалось, отдыхаете перед ночным выходом. Там, — масочник кивнул на ту самую неприметную дверку, ведущую в соседнее помещение, — есть кабинет с диванчиками и отдельный туалет, так что выходить вам отсюда не нужно. Запритесь на ключ и ждите меня. Сам войду. Будет то ломиться, разрешаю нейтрализовать нарушителей. — Если миссия ночная, — нахмурилась Нинка, — тогда зачем вы нас с уроков сняли? У меня важные дела на сегодня были. — Потому и снял, что не знаю, в каком состоянии вы будете к вечеру после этих самых важных дел. — усмехнулся Мистерион, одной рукой рывком поднимая мычащего чиновника на ноги. — И вообще... Привыкайте к тому, что сорвать вас могут в любой момент, и всякие там планы. В общем, учитесь отдыхать, когда у вас есть на это время. Вы должны быть бодры и полны сил, вне зависимости от того, какая перед вами ставится задача на миссии. Я, конечно, надеялся, что поверенный принесет заказанные мной планы нужного здания, и вы успеете с ними ознакомиться. Ладно, так, наверное, даже интереснее. Там разберемся. Он уже почти подвел сопротивляющегося чинушу к выходу из кабинета, в замке которого сам собой материализовался ключ, когда вдруг, остановившись, хмыкнул и, повернув голову, предложил. — А знаете что? Чтобы не страдать от безделья, переройте-ка этот кабинет. Может быть, найдете что интересное. Масочник хитро усмехнулся, вновь потянув за собой яростно мычащего и сопротивляющегося чинушу. — Сделаем, — пообещал я быстренько закрывая на ключ дверь за наставником и его пленником. «Ну и что это было?» — задала риторический вопрос Нинка. «Алилип его знает», — буркнул Алтынов, уже успевший залезть в один из ящиков хозяйского стола. «То ли на подставу, то ли на какую аферу, похоже. Не удивлюсь, если и бандиты в... Как там ты, божов по-блатному такое место называл? Свищ! Во!» Если в свище бандиты неправильные окажутся. Угу, согласилась Лена. Божов прищурилось сердце Зарова. А что там за бумаги он подписать требовал? Первое, что мы под страхом смерти никому ничего не скажем и претензий никаких никому иметь не будем. Вторая повторное на оказание медицинской помощи участникам группы с отказом от претензий в случае смерти и аннулированием предыдущих документов подобного типа, пожалуй, плечами третья по сути аналог ограничения для наемников на сбор трофеев нам что на телах а все остальное непонятному дяде бред фыркнул сергей перебирая какие то учетные книги в то время как лена видимо как и я заинтересовалась шкафом с книгами у которых были цветные корешки без названий а четвертая живо поинтересовалась ненка а четвертая я покачал головой Принятие на себя полных материальных обязательств в случае нанесения ущерба городской собственности. С немаленькими такими штрафами, если пострадает трофейное имущество. Лена, Сергей и Машка посмотрели на меня словно на идиота. Так, будто это я придумал нечто подобное, да еще и собственноручно подписал. Два раза. Чего вы на меня так уставились? Так-так, как интересно. Отвлек нас от переглядываний голосок Ефимовой в котором проскочили очень заинтересованные нотки, причем сама девушка обнаружилась сидящей на корточках перед новеньким, довольно пухлым саквояжем. — А не нашего ли это куратора сумочка здесь осталась? — Нин, — я криво усмехнулся, — я очень надеюсь, что в ней ничего не тикает. — Да нет, вроде, — предельно серьезно ответила мне девушка и, ловко вытащив непонятно откуда миниатюрную отмычку, полезла ею в замочек.